Глава 1. Петр Николаевич Орлов, генерал-лейтенант МВД РФ, непосредственный начальник и близкий друг Льва Гурова, вызвал его около 10 часов утра. Голос генерала в трубке внутреннего телефона был вроде бы спокойным, да и много ли поймешь по короткой фразе лёва зайди» и побыстрее. Но Гуров работал под началом Орлова не первый год. Никаких плановых встреч или совещаний на сегодняшний день назначено не было. Вся Гуровская текучка пребывала во вполне приличном состоянии и пристального внимания руководства попросту не требовала. А в то, что генерал Орлов со вчерашнего дня успел остро по нему соскучиться, Льву не верилось. Значит, что-то случилось. В смысле, стряслось. Такова уж была специфика работы людей, занимавших кабинеты этого здания. и новости они делили на плохие и очень плохие. Да и то, что позвонил сам Орлов, а не его очаровательная и слегка в Гурова влюбленная секретарша, тоже было признаком вполне определенным и радужных надежд вызывающим. Иногда Гурову казалось, что за столько лет совместной работы и дружбы у него с Петром Орловым установился почти телепатический контакт, не то чтобы мысли друг друга читать, Но вот настроение почувствовать – вполне. Льву Ивановичу повезло с начальством. Он прекрасно осознавал это. Да и Орлов считал, что Гуров – счастливчик, потому как с гуровским ершистом и независимым характером самым поганым было бы нарваться на дурака или карьериста в погонах, на которых звезды повесомее, чем у подчиненного. Орлов же ни дураком, ни карьеристом не был, скорее наоборот. сам в прошлом великолепный оперативник умный храбрый и с прекрасным воображением орлов прошел по его собственному выражению всю лестницу ножками ножками лифтов мне не подавали от районного уполномоченного до начальника одной из самых мощных и высокопрофессиональных структур российской милиции а такой путь понимающему человеку много о чем говорит. крутой и без перил была лестница пройденное генеральскими ножками. Считая Гурова оперативником божьей милостью, виртуозом сыска, генерал старался использовать его в делах особых, на рядовуху других хватало. Хоть не всегда, ох, не всегда старательных, толковых, грамотных, но без той печати редкостного таланта, который и позволяет человеку достичь в своем деле вершин, мелочной, да и не мелочной, пожалуй, опеки, Лев не стерпел бы, и хоть часто очень хотелось Петру Орлову подправить Гурова, подсказать что-то, а пуще предостеречь от чего-то. Любил Гуров работать рискованно и нестандартно. Генерал практически никогда этим своим порывом воли не давал. Многолетняя практика показывала, что делу это шло только на пользу. Стас Крячка, уж который год друг и соратник, а ныне и заместитель Льва Гурова, Как-то в нервной зопарке заваливали дело, безнадежно, казалось, заваливали, хотя и осилили в конце-то концов, буквально рявкнул. Им троим тогда было трижды наплевать на субординацию. Пётр, твое дело, наши с Горовым задницы от начальства прикрывать и под ногами не путаться». Орлов рявкнул что-то в ответ, но в глубине души согласился с грубияном и никакой обиды не затаил. Да и какие тут могут быть обиды между своими? Работал Орлов с этой милой парочкой двадцать с лишним лет. И соли они съели вместе уже не пут, а целый вагон. Гуров встал из-за стола. Подошел к небольшому овальному зеркалу, висевшему над сейфом. Поправил чуть растрепавшиеся волосы и узел галстука. Слегка улыбнулся собственному отражению. вспомнив известные мучения генерала с этой деталью мужского костюма и свое подтрунивание над Орловым. но никак не удавался тому галсточный узел и злился пётр на это свое неумение вполне всерьез «Наверное, поэтому и не любит пётр костюмы все больше в форме подумал Гуров, открывая дверь генеральской приемной а что красивая форма сам бы не снимал да вот только много ли мы со стасом в ней на оперативничаем «Верунья, здравствуй, красавица ты наша!» Гуров подошел к столу секретарша Орлова. «Что хорошего? Чем порадуешь? Как там наш наиглавный? Строк и суров с утра пораньше!» «Скажете тоже, красавица!» Привычно изображая смущение, пропела Верочка. Это у них с Гуровым была такая давняя игра в супермена-сыщика и юное создание. А ведь нравился полковник ей. И очень по-настоящему нравился. «Скажете тоже. А Пётр Николаевич? Смурной какой-то он». Ему два звонка было утром. Из прокуратуры и еще кто-то. Он сам трубку снял. Вышел, сказал, чтобы никого не пускать, хоть говорит, министр появится. Нет меня. Верочка улыбнулась и озорно подмигнула Гурову, который доподлинно знал, что «появись на свою беду министр после такого приказа Орлова». Дальше Верочкиного предбанника ни почем бы он не прошел. Разве взвод ОМОНовцев впереди? И то. Да вы проходите, Лев Иванович. Вас он как раз ждет. Ну, спасибо, Веруня. А тайны страшные, служебные. Из прокуратуры. Сам трубку снял. Их даже мне, не-не. Гуров подошел к двери генеральского кабинета и, пару раз слегка постучав согнутым пальцем, открыл ее. Напоследок невесело подумав: Смурной. Знаем мы, от чего Пётр Смурной бывает. Не иначе кусок колбасы не свежей на завтрак съесть изволили. Полковник Гуров по вашему приказанию явился. Отчеканил Лев, поедая начальство глазами и вытянувшись во фронт. Это тоже была давняя традиция, возникшая еще в пору Левиного лейтенанства, и первых его встреч с молодым тогда Петром Орловым. По сценарию генерал должен был сверкнуть очами и грозно ответствовать. Приведение, являются, полковник. Вы по моему приказанию прибыли. На что Лев жалобно блеял. Это как поезд, да? Глуповато со стороны. Но в адовой их работе и такая примитивненькая разрядка помогала. Да и вспомнить те далекие годы было приятно. Здравствуй, лёва Орлов не поддержал хохмочку. И Гуров окончательно понял, что произошло нечто поганое, и в погонь эту не миновать ему самому нырять ласточкой. «Здравствуй», — повторил генерал. «Присаживайся, Лёва, поговорим». «Пётр, не разбегайся, прыгай, говори, что случилось». Гуров крепко пожал протянутую руку Орлова и, отодвинув приставленный стул, сел чуть сбоку от стола генерала. Поближе к хрустальной, сияющей чистотой пепельницы. Ничего еще не было сказано, а курить Гурову уже захотелось. Сколько раз говорил себе, купи пачку сигарет приличных и положи в карман. Но «Ну нет желания, так и не кури их, но чтоб были. Всплыло в голове Гурова как-то само собой. А то опять людям на смех у Станислава стрелять. Курил Гуров мало. В успокоительное действие никотина на нервную систему не верил совершенно. Но вот хотелось. Иногда. Орлов же когда-то дымил, как два паровоза. Всему предпочитая Беломорканал канал, фабрике Урицкого. Но вот уже лет пять, как врачи запретили ему начисто. Пришлось на леденцы переходить. Коробочка этих омерзительных нагуровский вкус конфеток всегда лежала в верхнем ящике его стола. И еще одна – в кармане кителя. Но генерал любил, когда при нем курили. Как бы участвовал в удовольствии других. Воистину пассивный курильщик. И Лев со Станиславом старались курить в его присутствии пореже. Зачем дразнить человека? Да что у нас, Лев Иванович, случиться может? Невесело улыбнулся Орлов, усаживаясь рядом со Львом. Нобелевскую премию мира ни тебе, ни мне не дали. Жадничают шведы. Он помолчал с полминуты. «Человека убили, Лев Иванович, и ловить убийцу будешь ты». «Ну, ловить-то нам не привыкать», — Гуров внимательно посмотрел на Орлова. «Но с чего это, Пётр Николаевич? Такая вселенская скорбь. Мы же профессионалы, а на кладбище живя, по всем покойникам не наплачешься». «Знал ты убитого, да? Угадал ведь?» Ой, психолог ты наш доморощенный». Через силу улыбнулся генерал. «Знали ли вы убитого, гражданин Орлов? И уж не вы ли вчера, около 21.00, влепили члену-корреспонденту Российской Академии Наук Александру Иосифовичу Витлугину три пули из макарки в живот?» «Вот оно как!» – тихо сказал Гуров. «Это что же, сезон отстрела академиков?» «Прости, Петр!» «Бог простит!» Орлов досадливо нахмурился. Знал я его, Лёва, знал. Хотя, что значит знал? Не друг ведь, и не приятель даже. В шахматы мы с ним играли. Партнёр мой постоянный и давний. Я ведь, да будет тебе известно, на досуге очень люблю в шахматы сразиться. Ты вот Монтене Делларош Фуко читаешь. Все уши прожужжал, а я фигурки двигаю. Орлов чуть смущенно улыбнулся. Случайно познакомились лет 15 назад в ботсаду. Там отличный шахматный уголок, а он живет рядом. Жил, пропади, но все пропадом. Вот с тех пор и раз-два в месяц встречались за доской. Когда у меня, у него дома тоже бывать приходилось. А больше, все там же, в ботсаду. Знаешь, мы там не одни такие фанаты. А недавно, с год назад, он загорелся. Дескать, давай, Петя, мы с тобой двух японцев на партию по переписке вызовем. Устроим им, самураем, Халхин Гол. У него там, в Киото, какой-то хороший знакомый по работе. Они же ученые. У него разве что в Антарктиде таких не было. И, представляешь, Лева, договорились ведь. Мы с Саней белыми, самураи черными должны были. Да что-то никак до первого хода добраться не могли. Текучка, дела, то ему некогда, то мне. Вот и поиграли. Вот и устроили холхин-гол с озером Хасан вперемешку. Там, знаешь, шахматы шахматами, но и за жизнь маленько говорили. Мы же не Карповы, Каспаровы. Это они от большого гроссмейстерского ума друг на друга волками глядят, и, кроме как по матушке, слово сопернику не скажут. Так вот, Лев Иванович, ты уж мне поверь, Хороший Саша был человек правильный чистый. Генерал помолчал с минуту. Молчал Игуров, переваривая такую несколько неожиданную информацию. Уж вроде хорошо он Петра знал, а надо же еще и шахматист господин генерал и, видать, не хилый, раз на японцев в атаку собрался. Но главное – это Петина оценка покойного. В словаре Петра Николаевича два эпитета «правильный, чистый» очень многого стоили и очень солидно весили. Это полковник Гуров знал точно. Орлов потер лоб. Льву хорошо был знаком этот жест, нервничает Петр, и продолжил. Но это все лирика, Лев Иванович. Важнее оказалось не то, что я его знал, а что он, меня. Такой вот парадокс. После того, как какая-то сволочь в него три пули всадила, он чудом, именно чудом, несколько минут прожил. Случилось это все прямо на пороге его дома. С собакой он гулять выходил. Люба, Любовь Александровна, жена Сашина, успела выбежать за 10 секунд до... Бабулька-свидетельница успела сообщить, пока он у подъезда в луже крови лежал. Генерал поморщился и снова задумчиво потер лоб. Он что успел ей? Да, успел. Перебил Орлов. Но очень немного. Я еще с Любой не общался, но из прокуратуры позвонили и сказали, что Александр что-то про наркотики. И совсем перед самым концом просил сказать Петру. Орлов тяжело вздохнул. Когда из райотдела приехали, жена хоть в шоке была, но про слова его последние не забыла. Мало того. Ее, когда спросили про знакомых Петров, она, умница, про меня первого вспомнила. «Вообще-то понятно. Смерть. Да еще про наркотики что-то. Сразу милиция на ум приходит. Ребята из райотдела не лопухами оказались. Мне сегодня утром уже звонили». «Это тебя сначала из прокуратуры обрадовали, дескать. Уголовное дело возбуждено и работать нам вместе», поинтересовался Гуров. А чуть позже райотдельщики подстраховались. Точно ли не им эта головная боль досталась? Все верно. Не их это уровень. Наш. Откуда ты только такой умный и проницательный на мою голову? Покачал головой Орлов. Наш, лёва Так что начинай копать. Все, что успели, протоколы, акты экспертиз и прочее, через полчаса будет у тебя на столе. Прочее, оно, конечно... «Но ты, Петр, оперативности для, мне своими словами расскажи, что уже известно. А то я пока только и понял, что стреляли из Макара», — попросил Гуров. «А ничего больше и не известно. Иначе зачем бы ты нужен был, а?» — мрачно ответил генерал. «Тело у экспертов, но и так ясно. Две на вылет, третье в позвоночнике застряла. Смерть от обширной кровопотери и болевого шока. Спасти было нельзя никак. Врачи тоже не боги. С пулями сейчас трассологи и баллистики колдуют. Может, этот ствол раньше где светился. А то, что ПМ, за это они ручаются. Хоть заключение по всей форме только к вечеру будет. Позвонят тебе. Подтвердят. Свидетели. Три бабуси и командировочные из Минска. Он как раз в гостиницу возвращался. Была там пацанва какая-то. Но их пока не искали, да и вряд ли нужно. О чем они еще расскажут? Хотя, на твое усмотрение, конечно. Машина стояла у самого подъезда. Все свидетели говорят, что девятка вишневая. Номер никто не запомнил. Ну, на такое везение рассчитывать, сам понимаешь. Никто к той машине особо и не присматривался. Стоит и стоит. Одна из бабусь понаблюдательнее оказалась. Сказала, что подъехала та машина минут за десять. Как звать бабусю, не помню. Уточни в райотделе и расспроси. Асфальт сухой, следов протекторов нет. И ищи ее теперь по Москве, ту девятку. Орлов безнадежно махнул рукой. Да что я тебя учу, сам не маленький. Минут за десять, значит, задумчиво проговорил Гуров. Три пули в живот, по газам, и мы быстренько сматываем удочки. А ведь это, похоже, заказуха Пётр. Мне тоже так думается. Но ведь не бизнесмен же он был, не журналист модный, не звезда эстрады, не политик, не авторитет. Кому мог помешать, а главное, чем? Ты у него дома бывал, знаешь вдову, и она тебя знает. а после слов покойного мужа на тебя же и надеется. Звони ей прямо сейчас, понимаю, тяжело человеку. Но время не вернешь потом. Надо скорее, сам знаешь, остынет. Так не наверстаем. Скажи, что я подъеду вот-вот, пусть хоть немного подготовится. Ей ведь тоже, чем с ума от горя сходить. Лучше чем-то конкретным заняться. Вот прямо сейчас нам помогать и начнет. Где он работал? Ты знаешь? Он биолог был. Академический институт. Знаю, что совсем рядом с домом. Но это тебе Любовь Александровна скажет. А позвонить?» Генерал пододвинул к себе телефон и быстро набрал номер. «Любовь Александровна? Люба, это Петр Орлов. Я знаю уже. Люба, мы их найдем. Я тебе слово офицера даю». Он помолчал. хмуря брови и слушая голос в трубке. «Люба, сейчас к тебе Лев Гуров подъедет из нашего главка. Я в Москве лучшего сыщика не знаю. И он, мой ученик и друг. Я понимаю, как тебе сейчас больно, но, Люба, Александра не воротишь, а, чтобы не нелюдь эту изловить, нам сейчас каждая минута на вес золота. И ведь не просто же так он про меня вспомнил. Помоги нам, Люба». и держись, если я нужен буду, звони в любое время. Орлов положил трубку, достал из кармана носовой платок и вытер промокший лоб. Езжай, лев, истерик и обмороков не будет, не та порода. Подожди, Петр, как думаешь, Станислава сразу подключать или мне в одиночку начинать? Он твой заместитель или мой? С прорвавшимся раздражением буркнул Орлов. «Твой ты решай!» «Все равно ведь подключишь», — передразнил он Гурова. «Вы же всегда вдвоем, как попугаи-неразлучники. Что у вас с текучкой? Много висит или как?» «Или как?» «По маньяку в Измайловском парке все готово. Это скотина в камере, и вот-вот расколется. А нет, и не надо. Для суда материала за глаза хватит». По краже из Пушкинского музея знаем, кто и знаем, где этих ценителей живописи брать. Там пусть наша смена подсуетится. Тем более картины уже у нас и ничего шедевром не угрожает. Станислав как раз бумажками по этому делу занимается. Поймать это что? Отчитаться еще же надо. Он иронично посмотрел на генерала. Решено, копать будем вдвоем. Я тебя попрошу. Как он появится, введи его в курс дела. Вот как меня, чтобы времени терять». «А что это господин полковник Крячка сегодня службой манкирует?» Недовольно хмыкнул Орлов. «Он еще вчера предупредил, что с утра к знакомому автомеханику собирался тачку свою окаянную в очередной раз чинить и до кондиции доводить, а так как на все оперативно разыскные мероприятия...» Эти слова Лев произнес непередаваемо противным голосом. Стас исключительно на этом автомобильном недоразумении выезжает, то вроде как по делам службы отсутствует. Ты, Петр, приказ по главку издай и запрети Крячко позорить честь офицера милиции этим редванам. Мерседес Станислава Крячко был такой же непременной темой дружеских подначек в управлении, как и гуровская любовь к пельменям. Стас упорно не хотел расставаться с этим престарелым обращиком немецкого автомобилестроения и пересесть на что-нибудь, не столь перманентно разваливающееся. Он утверждал, что сроднился душой с железным другом, и тот в трудную минуту его, Крячка, не выдаст. Самое интересное заключалось в том, что в трудные минуты, в каких у Крячка и Гурова недостатка не было, Стасова каламага и впрямь не подводила. и показывал на ней полковник Крячка такой класс вождения, что Гуров откровенно завидовал другу. Ладно, к исполнению принял. Первый раз за все время разговора улыбнулся Орлов. «Вот адрес. Знаешь, где второй ботанический? Чуть не доезжая ботсада, от гостиницы Колос вправо. Будешь служебную вызывать? Или на своей? Я на колесах сегодня». «Зачем время терять? Бензин оплатишь», — усмехнулся Гуров. «Пожелай удачи». «Станиславу передай, пожалуйста, чтобы сидел в управлении и звонка ждал. А если что новое по делу всплывет, пусть мне на сотовый». «Ты, Гуров, меня совсем уж за порученца при собственной особе почитать начинаешь. То сделай, это передай. Погонами с тобой что ли поменяться, так ведь не захочешь?» Генерал встал, похлопал Гурова по плечу и крепко пожал ему руку. «Удачи, сыщик!» Гуров вышел из генеральского кабинета, рассеянно мимоходом кивнув Верочке и на невысказанный ее вопрос отделавшись. «Ничего, Веруня, постараемся начальству настроения поправить». Двинулся к себе, здороваясь с коллегами. Станислава еще не было, хотя время подходило к одиннадцати. «Вот ведь авторазгильдяй, прости господи!» Беззлобно подумал Гуров. «Хотя все едино, пока пахота моя. Сейчас к вдове, а там, тем более рядом, в цитадель академической науки. Посмотрим, чем покойный Александр Иосифович жил и дышал на работе. Итак, что мы имеем с гуся, Лев Иванович? Не густо мы с него пока имеем. Но на заказуху похоже». Ведь не ждала его практически эта сволочь. Приехал, завалил и тут же смылся. Ай, как плохо. Ни мотива, ничего. Пока на заказчика не выйдем. А выйти на него? Семь пар казенных сапог стопчешь, если не повезет. Ладно, чего тут думать? Не о чем пока. Трясти надо. Как в том анекдоте про обезьяну и полицейского. Уже перед самым уходом, Гуров связался с управлением ГИБДД и попросил, чтобы ему подготовили сводку по всем угонам, авариям, ДТП и прочему, в которых бы фигурировала «Вишневая девятка». Если вдруг выяснится, что машину недавно угнали, и она в розыске, появится еще один хрестоматийный признак заказного убийства.